Глава четвертая «Роман Иванович, просыпайтесь, просыпайтесь же!» Сквозь сон я чувствовал теплую женскую руку на плече и голос Лены. Яркие картинки из прошлой жизни все не отпускали меня. Но у меня было достаточно силы воли, чтобы отринуть их, и я открыл глаза. «Ой!» — дрогнула девушка, так как я посмотрел точно на нее вполне осмысленным взглядом. «Вы вчера просили вас разбудить». «Да, Лена, все верно. Спокойно». Я улыбнулся и потянулся. «Завтрак готов?» «Конечно». «Отлично». Я принял душ, плотно позавтракал, поблагодарил Лену и ее мать за вкусный завтрак, даже обсудил некоторые маловажные новости о местной аристократии и их дела с Валерием Павловичем. Все, что должно было, шло своим чередом, без эксцессов. Всем было плевать на меня. Ну а мне тем более не хотелось погружаться в это общество что зовется высшим светом. Я вошел в пункт приема и поздоровался со знакомым мне сотрудником гильдии искателей Робертом. Внутри уже была группа из совсем зеленых искателей. Я тоже еще далеко не спец, но эти парни и девушки, судя по всему, до сих пор не были в подземелье, а только проходили экскурсию по достопримечательностям отдела. В их числе находился более опытный искатель, который много говорил. «Ну что, Рома, сегодня меня порадуешь?» Нарочито громко сказал сотрудник гильдии. Он продолжал время от времени поглядывать на новеньких, но причину такого интереса я понять не мог. «Как раз сегодня планирую удивить», — улыбнулся я, взявшись за меч. Роберт уже привык к ножному у меня на поясе. По большому счету, ему было без разницы, чем и как я убивал монстров. Главное, что приносил много ресурсов из подземелья и трупы, которые были полезны. Ну и вопрос возраста тут тоже никого не волновал. Ведь если ты готов рисковать, заходя в подземелье, то с тебя и спрос иной. Вот, учитесь, мальчики и девочки, всего месяц с небольшим искатель, а уже приносит столько пользы. Знали бы вы, сколько он заработал. Роберт, как мне кажется, показательно хохотнул. Парни и девушки, кроме старшего искателя, пристально на меня посмотрели. Конечно же, моего внимания удостоилась только женская часть этой группы. И почему таких красавиц тянет на опасности? Впрочем, мы смотрели друг на друга недолго. У них, как и у меня, были свои дела. Я глянул список заказов на сегодня и выбрал два, наиболее подходящих и соотносящихся с тем путем, который я хотел пройти за сегодня. Я не мог гарантировать Роберту, что выполню их. Ведь в подземелье сложно что-то предсказать наперед. Но по уровню сложности задания мне теперь подходили. Если представится возможность, убью нужного монстра и притащу его тушу. Хорошо иметь пространственные кольца. Весь вопрос с доставкой зависит лишь от объема хранилища в артефакте. За прошлую неделю я спускался в местное подземелье дважды и оба раза крайне удачно протестировал собственноручно выкованные мечи. Это помогало мне лучше понять, какой именно нужен для победы над монстрами И какие ошибки я допускал в изготовлении оружия для себя. Теперь у меня в руках можно, наверное, без хвастовства сказать, лучший меч в городе, в столице Российской империи и других крупных городах наверняка можно сыскать еще лучше. Но точно не в этом провинциальном городишке, где живут кузнецы из тех, что не захотели перебираться куда поближе к более крупным подземельям или идти под крыло аристократов. Неволить таких специалистов все равно бы никто не стал. За этим зорко следят имперские службы, и император за самоуправство по голове не погладит. Все предыдущие спуски в подземелье я действовал в одиночку, всегда справлялся, но прекрасно осознавал, чем ниже этажи, тем будет все сложнее. Сегодня я собирался проверить на прочность не только новый клинок, но и себя как искателя. Сдается мне, что рано или поздно придется подыскать себе команду, чтобы убивать куда более сильных монстров, и добывать еще более редкие руды. Да и рейды вниз рано или поздно придется делать более долгими, и без поддержки тут будет очень сложно. Служивые пропустили меня без вопросов, даже не стали спрашивать пропуск, запомнили и знали в лицо. Вместо этого пожелали удачи и убить побольше монстров, ведь чем их будет больше, тем меньше им потом работы, если что-то пойдет не так. Первый час – ничего, только камни, светящиеся грибы, немного мха и растений. Похоже, до меня уже успела пройти какая-то команда, которая зачистила всю округу. По крайней мере, следы сражения я находил. Шел второй час, когда я встретил одного единственного шипастого волка. По сути, это обычный волк с шипами на спине, так что название максимально однозначно описывает довольно много существ из подземелья. Были у этих монстров и куда более сложные научные названия, но в обиход они так и не вошли. «Рррррр!» — зарычал монстр, только увидев меня. Острые длинные шипы стали дыбом. Я резво вынул меч из ножен и пошел на свою первую добычу в этом рейде. Убивал таких монстров и прежде, ничего сложного. Шипастый волк намеревался вцепиться мне в руку, но получил клинком по наглой морде. Собственно, на этом все и закончилось. Больше он не представлял угрозы. Поплыв после первого же удара и отдав всю инициативу сражения мне, я добил его точным уколом острия и срезал некоторые шипы, которые были чуть длиннее, а значит и стоили дороже. Если все это можно назвать проверкой меча, то я доволен. Баланс, как и ожидалось, идеальный. Лезвие острое, сражаться таким мечом одно удовольствие. Вот только этот слабый волк вовсе не тот монстр, на ком реально можно проверить пределы меча. Поэтому я пошел дальше вглубь подземелья. «Помогите! Прикройте!» разбил тишину женский голос. «Некому!» Резко ей ответил мужской голос. «Соберитесь, иначе мы все здесь сдохнем!» Добавился третий. Я вынул меч из ножен и побежал в сторону криков и шума. Очевидно, команда искателей с кем-то сражалась, и дела у них были крайне дерьмовые. Как можно не помочь в такой ситуации? Впрочем, это не мешает помнить, что в подземельях люди легко пропадают. Да и слухи ходят всякие темные насчет. В общем, решу на месте. Пришлось пробежаться по каменным лабиринтам. Но вскоре я выбежал в просторный грот. Три парня и две девушки были окружены мерзкими созданиями, огромными гоблинами в каменной броне, которых неопытный искатель запросто мог спутать с каменными элементалями. Молодые искатели отбивались из последних сил. У них точно были шансы выстоять против монстров, порожденных подземельем. Скорее всего, они бы даже смогли отбиться, но слишком высокой ценой, жизнью одного или двух членов команды. «Держитесь! Я помогу!» — громко выкрикнул я. Быстро переключаю внутренние ритмы в боевой режим. Минимум лишних мыслей, максимум концентрации. Все, как учили наставники рода. Неделю за неделей, издеваясь надо мной, пока я сам не научился входить в некое подобие боевого транса. Нельзя ошибиться, ведь на кону в этот раз человеческая жизнь. Беру разбег, перехватываю меч, с двух ног влетаю в спину гоблина-переростка. Он заваливается на огромное брюхо, недовольно ворчит, дергается и пытается встать. Монстры чаще всего опасны, пока ты не знаешь их повадки. А вот если подготовиться получше, то вариантов становится больше. Ну и выживаемость опытного искателя выше, разумеется. Резво направляю острие меча в стык каменных пластин, который располагается точно в районе толстой шеи. Клинок лишь незначительно задевает шершавые края и погружается в мягкую плоть, как нож в масло. Искатели что-то кричат, шумят. Будь их слова полезны, я бы прислушался, но это не тот случай. Неумехи даже не пытаются выцеливать слабые места, а бьют по броне, и это все равно, что долбить в стену. Вроде что-то и получается, но весьма... сомнительно. «Стыки пластин! Колите в них!» — громко выкрикиваю я. Обхожу очередного тяжело бронированного гоблина. Монстр пытается достать меня когтями и тут же долбануть кулаком, пиная его лапу. Вторую осторожно парирую клинком, переходя в скользящий блок. Гоблин злобно разевает пасть и громко орет. Очень зря, фатальная ошибка. Легкий взмах, быстрый укол. Лезвие клинка упирается в каменную пластину, пробив изнутри череп. Бью ногой в широкую грудь и тяну меч на себя. Вместе с ним из пасти сыплются зубы. Кажется, они состоят из полезного минерала. А значит, чего-то достоят. Молодые искатели, внемля моему совету и благодаря тому, что я оттянул часть внимания тварей на себя, тоже успели убить пару жирных гоблинов. Молодцы, что сказать? Но монстров еще много. В принципе, ситуация теперь не настолько критичная. Разве что ужас все еще запечатлен на лицах девушек и парней. Ни у кого из них нет духовного оружия. Скорее всего, просто людины или же аристократы, которым не повезло с родословной. Всякое бывает. Методично разделываюсь еще с двумя монстрами. Не настолько я прямо профи, поэтому получаю пару ударов когтями. Впрочем, деньги не зря были потрачены на неплохое снаряжение. Легкая броня на одежде защищает от глубоких царапин, но не от синяков и ударов. С другой стороны, синяки лучше, чем сдохнуть от кровопотери. А уж какая зараза может быть на когтях монстров, лучше вообще не думать. Протестировать меч на этих тварях в полной мере не выходит. О чем говорить? Если имеют смысл только уколы, не рубящих, не режущих ударов. Клинок Юрка скрывается в ножных, Одна из девушек, рыжая и курносая, хмурится и озадачена напялится на меня. Не заставляю ее лишний раз отвлекаться. Молод с приглушенной вспышкой, сказывается отсутствие контроля, оказывается в руках и тут же отправляется в бронированного гоблина. Уродливая морда в смятку, не помогла даже броня. Еще несколько блестящих зубов падают под ноги. Все-таки лучше их потом подобрать. После сокрушительного удара девушка меняется в лице. Искательница улыбается мне, но я жестом велю ей не отвлекаться. Она покорно кивает и насмерть пронзает жирного гоблина, который приблизился к ней сбоку. Из всей команды не справляется только один парень. Уж не знаю, выбился он из сил или ранен. Но скоро меч выпадает из его рук, и гоблин сцепился ему в глотку да так, что вскоре пробьется и сквозь защиту. Конечно, я вмешиваюсь. Небольшая пробежка, пара у воротов, и вот молот превращает колено твари в труху. Монстр падает. Парень быстро его добивает. Не без моей помощи. Отлично. Тяжело бронированных гоблинов почти не осталось. Добить их — лишь вопрос времени. Никакого превозмогания, минимум риска. Еще не хватало, чтобы какие-то мелкие гоблины убили представителя рода Черновых. «Фух, последний!» — тяжело выдохнул один из парней, высокий и крепкий, с горбинкой на носу. Судя по всему, лидер отряда. «Нет, теперь последний!» Я расколол черепушку гоблина, который валялся под другими, и тянул мощный ручище вперед. «Если бы не ты, мы бы все погибли!» Рядом со мной нарисовалась и размахивала руками курносая рыжая красавица. Вероятно, только воспитание не позволило ей повиснуть у меня на шее и расцеловать. Могу себе представить, как ее сейчас штормит от эмоций. Все же они почти были готовы принять смерть до моего прихода. «Да, я рад, что обошлось без жертв!» Улыбнулся ей в ответ. «Спасибо, мы это ценим!» Сказала другая девушка, гораздо более сдержанная. Ее темные, почти черные волосы были собраны в хвост, а вот взгляд отдавал неприкрытым высокомерием, которое лишь немногим скрашивало симпатичной родинкой над губой. «Как вас так угораздило?» «Это все в Артур», — в один голос ответили девушки. «Да, Артур, мать твою!» — выругался один из парней. «Ну, нахрен, я беру перерыв!» Этот парень ничем таким не выделялся, кроме того, что у него тряслись руки и дергалось века. Он молча приблизился ко мне, пожал руку, похлопал по спине и отошел, чтобы достать сигареты со спичками и закурить. Не самое осмотрительное занятие в подземелье, но я просто отошел в сторонку, никогда не нравился запах табака и дыма. «Да не переживай ты так!» Рыжая жизнерадостно пошла за ним, чтобы поддержать. Как раз в этот момент, пробираясь через трупы, к нам подошли еще два парня. Тот, что шире и выше в плечах, его имя я невольно запомнил, Артур, Он сразу, видно, был лидером команды. «Парень, я не знаю, кто ты, но ты спас нас. Век буду тебе благодарен». Он протянул мне руку для крепкого рукопожатия. «Да, спасибо огромное», — произнес последний в их команде. Высокий и худой парень с кудрявыми волосами явно был не настолько самоуверенный, как Артур. Он все еще немного волновался. Неуверенно протянул мне руку и быстро исчез из центра внимания. «Слышь, Артур», — обратился к нему тот нервный тип с сигаретами. Он уже потянулся за второй, но, по крайней мере, руки не тряслись. «Ищите себе кого-то еще в команду! Я беру перерыв на пару недель!» Лидер команды посмотрел на рыжую девушку, что, поджав губы, недовольно вертела головой в стороны. «Лиза, отстань от него! Не хочет, заставлять не будем!» Спокойно произнес он. «Предлагаю передохнуть, а то сейчас на эмоциях можно сказать много чего, о чем потом будете жалеть. Я взял на себя инициативу». «А потом соберем зубы и на выход. Кто-нибудь знает, сколько они стоят?» «Ну, я знаю», — смерила меня настороженным взглядом вторая девушка в отряде, понятно, что не рыжая. Та была довольно благожелательно ко мне настроена. «Но мы еще не решили, делиться с тобой или нет». «Не слушай ее. Конечно, мы поделимся. Ты же нам жизни спас», — бросила на нее возмущенный взгляд Лиза. «Да», — тихо сказал парень рядом с ней. «Я, как лидер отряда, обещаю тебе, что мы поделимся». Взял слово Артур, видимо, чтобы пресечь возможную перепалку. На это Лиза довольно улыбнулась, а вот ее подруга лишь пренебрежительно фыркнула, но ничего не сказала. «А Вику не слушай, она у нас любит поворчать. По поводу отдыха, да, я согласен, самое время перевести дух». Полчаса спустя мы, кроме того нервного парня, приступили к сбору зубов. И это самая неприятная часть в работе любого искателя. Одно дело добывать руду или драгоценные камни, совсем другое — зубы, когти, а то и вовсе органы. Из пасти гоблинов-переростков жутко смердела тухлятины. Кровь их тоже не пахла цветочками. А скрежет костей, хоть уши закрывай. «Ребят, мы же так и не узнали, как зовут нашего спасителя!» — вдруг воскликнула Лиза. Так что я чуть ножом не порезался в попытке достать прочно застрявший зуб. «Меня зовут Рома!» — выдохнув, ответил я. «Просто Рома, так и называйте». «А меня?» «Лиза. Знаю, запомнил». «А, ну да». По-милому смущенно улыбнулась девушка. «А кого еще запомнил?» «Да всех, кроме...» Я перевел взгляд на кудрявого парня. «Влад», — коротко кивнул парень, — «рад знакомству». «А вот там, весь из себя нервный, Илья», усмехнулась Вика, поправляя темные волосы. «Впрочем, его имя можешь не запоминать. Ты тоже подумала о том, о чем и я». Лиза восторженно подняла брови, глядя на подругу. «Так и о чем вы это подумали?» — спросил Артур, непонимающе переводя взгляд с одного члена команды на другого. «Да, о чем? Не мог же я оставаться в стороне, когда говорили, в том числе и обо мне?» «Что Илья больше никогда не спустится в подземелье?» Вика пожала плечами. «Что Рома мог бы присоединиться к нашей команде?» — как на духу выпалила Лиза, практически одновременно с ней. «Вторая идея мне нравится больше». Я слегка улыбнулся рыжей красотке. «Ну, девчата, не знаю. Это надо обсудить. Мне нужно подумать. Пусть еще Влад выскажется». Не стал сразу принимать окончательное решение их лидер. «А чего его слушать? Понятно же, что он поддержит любое твое мнение». «Не в укор парню», — беззлобно констатировала Вика. «Ну...» — снова замялся Влад. «У Ромы уже есть духовное оружие». «Он сильный искатель, опытный. Так почему нет? Хотя бы временно, думаю, ничего страшного не будет. А вот, собственно...» «А, знаете что?» Артур вырвал последний зуб из челюсти гоблина, которого он обрабатывал, и окинул нас взглядом. «Пойдемте сегодня в клуб. Там все и решим. Заодно отдохнем, оттянемся по полной программе. Рома, ты как, с нами?» «С удовольствием». После небольшой паузы ответил я а то в клубах из-за постоянных тренировок мне бывать еще не приходилось. Закончив зубами, мы сложили их в один мешок и передали Артуру. Я решил не шокировать молодых искателей тем, что у меня есть пространственный карман, заключенный в кольце. артефакт о дорогой, и далеко не каждому по карману. После мы должны были идти наверх, но возникла небольшая задержка. Артур хотел скрыть одного из гоблинов, мотивируя это тем, что в нем могут быть ценные органы или кристаллы маны. Вика, хладнокровная, как всегда, спорила с ним. «Если бы ты не прогуливал занятия, то знал, что у таких и им подобных тварей нет полезных внутренних органов. Кристаллы? Да я вас умоляю, шанс на это слишком мал, чтобы заморачиваться и тратить время. Ребята, не ссорьтесь!» — вмешалась Лиза, точнее попыталась, но на нее не особо обратили внимание. «Вскрытие гоблина не займет много времени», — уверенно сказал я, потому что не видел в этом большой проблемы. Вот-вот, поддакнул Артур и начал аккуратно и быстро срезать каменную пластину с живота и груди монстра. Но ну, ты же знаешь, что мы ищем, верно? спросил я у него. Нет, спокойно ответил парень. Зато знаю, что она знает. Вика скрестила руки на груди и нахмурилась. Вот именно, знаю. Поэтому давайте не будем зря терять время. Ой, они такие милашки, Лиза прошептала это тихо, чтобы слышали только мы с Ладом. И пока Артур с Викой спорили, Алиса умилялась этому. Похоже, кто-то перечитал женских романов». Я, отойдя чуть в сторону, спросил у Влада. «Они раньше встречались?» «Сложный вопрос», — слегка нахмурившись, ответил он. «Что значит «сложный»?» «Ну, я имею в виду, что они то встречаются, то разбегаются. Черт их знает!» Влад пожал плечами. «Не знаю, как и к чему пришла эта парочка». Но Артур вскоре вскрыл первого гоблина и сразу любезно подозвал свою подружку, и, судя по его победному выражению лица... «Не может быть! Но ведь не бывает гоблина с кристаллами маны!» «Так говоришь, будто мы встречались со всеми!» — довольно хмыкнул Артур. «Или, может, кое-кому пора подтянуть теорию?» «Ну, знаешь...» — уперла руки в бока черноволосая искательница. «Заканчивайте, ребят!» Я подошел к одному из монстров и воткнул клинок в шов между пластинами на боку. «Нужно вырезать поскорее все кристаллы, если они есть, и уходить, пока не пришли другие монстры». «Да, Рома прав», — кивнул Артур. «Угу», — разнобой поддержали лидера Лиза и Влад. «А тот парень, кажется, Илья, уже выкурил всю пачку сигарет. Он извинился и присоединился к нам, но раза три уточнил, что больше в подземелье ни ногой. Кристаллы маны интересовали меня больше, чем этих искателей». Судя по разговорам, они уже не раз убивали монстров и добывали эти загадочные, но чертовски полезные штуки. Пришлось потрудиться, чтобы вырезать и собрать их все. Жаль, нам не очень повезло, и их было маловато. Больше нас в подземелье ничего не держало. Мы вызвали транспорт и приехали в отдел гильдии искателей. Роберт порадовал нас хорошими новостями. Как оказалось, эти чертовы зубы сейчас стоили приличных денег. Потому что какая-то фирма при поддержке одного из ведущих родов империи проводила засекреченное исследования, и им требовался как раз такой материал в больших количествах. Подробности искателей мало волновали. Главное, что за это заплатят и даже больше обычного. Мы обналичили чек и поделили его на шестерых, только Илья досталось немного больше, потому что он отказался от кристаллов маны и вообще поспешно ушел. Уже без него мы договорились о месте и времени встречи. Клуб «Розовый фламинго» ровно в 10 часов, на том и распрощались. Интересная команда мне встретилась. Думаю, мы могли бы сработаться. Но не только поэтому я согласился пойти в клуб. Вообще, Лиза очень симпатичная и фигуристая красотка. Кроме того, она показалась мне крайне горячей штучкой. Если бы я не планировал работать с ней в одной команде, то попытался сблизиться уже сегодня. Не исключаю, что успешно. Но лучше к ней пока просто присмотреться. Может, в будущем получится более серьезное отношение, а девушку на одну ночь всегда можно найти в клубе, и ей точно будет плевать, сколько мне лет. А ведь теперь, с учетом осознания прошлой жизни, мне же гораздо больше лет, или же нет? Вот бы кто знал ответы на эти вопросы. А то я себя как-то старше не ощущаю. Вот совсем. Я приехал в клуб в классических черных туфлях из настоящей кожи. На мне красовались идеально выглаженные брюки, Фирменный ремень и вишенка на торте, белая не слишком деловая рубашка, никаких галстуков или бабочек. Я лишь расстегнул три верхние пуговицы и немного придал воротнику нужную форму. В общем, вроде и простенько, но видно, что я не парень с улицы. Клуб встретил меня громкой музыкой, лучами прожекторов, что своевольно ползали по танцполу, а еще яркими неоновыми цветами и вспышками. Только я сделал пару шагов, как передо мной нарисовалась девушка. В целом ничего. Могла бы стать красоткой, если бы не ее образ жизни. «Можем поехать к тебе», — как-то криво улыбнулась она. Да и голос явно не мог принадлежать настолько молодой девушке. Я даже немного опешил от такой поспешности с ее стороны. «Это попытка на удачу или что?» «Нет, меня ждут друзья». Я нагло подвинул ее в сторону и пошел прямо. «Что-что? А продажная любовь меня никогда не интересовала». Ладно, там первый раз в жизни встретиться с девушкой и отдаться порыву чистых эмоций, неконтролируемого желания. Но только не ночные бабочки. «О, Рома, давай к нам!» — приветственно выкрикнул Артур, первым увидев меня. Я уселся за их столик и сразу сделал заказ. Безалкогольный коктейль. Артур тем временем травил какую-то байку. Он рассказывал, как попал в передрягу в подземелье еще до того, как оказался в текущей команде. Влад слушал полухо а сам глазел по сторонам и лениво потягивал коктейль желтого цвета. Лиза ничего не пила, она просто наслаждалась моментом и немного пританцовывала. Вика, с учетом ее прелестного характера, тоже радовалась. Она, конечно, не танцевала и не улыбалась, но не ворчала и не злилась, уже что-то. А пила она какой-то алкогольный коктейль с красным зонтиком через черную трубочку. Вскоре Артур закончил свою историю, а мне принесли напиток. «Рома, а может, пиво?» — подмигнул парень мне. «Тут такое вкусное! Мне совсем не с кем выпить!» «Нет, я не пью!» «Ну ладно, я не в обиде!» — улыбнулся он и хлебнул пенного. Мы быстро перешли от пустой болтовни к важному разговору. «Собственно, я перехватил инициативу и вместо очередной истории, которую нам бы пришлось слушать, спросил. «Вы подумали, я подхожу в вашу команду или же нет?» «Да, нам чертовски нужен хороший мечник!» — сразу признался Артур. «Отлично!» — улыбнулся я. Я как раз думал, что надо поработать в команде. Особенно при спуске на более низкие этажи. — У тебя еще и духовное оружие есть. — Улыбнулась Лиза и продолжила. — По правде сказать, это мы должны были тебя уговаривать вступить в нашу команду, а не наоборот. Все же искать из с духовным оружием — это... Ну, ты сильно-то языком не трепли. Вика кольнула подругу локтем. — Я так понимаю, Артур, как лидер, высказал общее мнение. Лиза тоже сказала, что думает. Я улыбнулся ей. — Ну, а ты, Вика? «Влад, да мне добавить нечего, будешь с нами, все круто», отцарютовал мне бокалом парень, больше увлеченный тем, что кого-то выискивал взглядом на танцполе. «Еще один», — показательно тяжело вздохнула Вика. «Да чего вы его так нахваливаете? Мы же обсудили, что берем сначала на испытательный срок». «Кстати, да, точно, сначала испытательный срок», — Артур подтвердил слова Вики. «Хорошо, меня это устраивает», — ответил я. «Знали бы они о моих грандиозных планах, Но всему свое время. Не буду им обещать золотые горы, а лучше покажу делом, чего стою, пусть и займет это куда больше времени. Что же, самый важный разговор позади. Видимо, поэтому члены моей новой команды решили заказать себе еще выпивки. Я тоже, но только не пиво, что-то более изысканное и точно не алкогольное. Официант обещал, что я буду приятно впечатлен. Я спокойно сидел, слушал байки Артура, поглядывая на Лизу. Она заказала себе салат и с удовольствием его ела. Не с нами был только Влад. Упиваясь своим коктейлем, он усердно глазел по сторонам. В какой-то момент на его лице промелькнул целый шквал эмоций. Я это заметил и обернулся. После меня и все остальные. Мы смотрели на широкую спину толстого пьяного мужика, который непонятно почему докопался до девушки, что сидела за столиком в полном одиночестве. Здоровяк повышал на нее голос, порой даже перекрикивая музыку. Широко размахивал руками, а она не знала, куда деться. «Ну, я сейчас этому уроду!» — скочил Артур со стула, едва не обронив кружку пива. «Стой! Куда? Он же тебя размажет, как муху!» — Вика вскочила следом за ним. «Женщина, я искатель!» — сурово произнес парень. «А вдруг он тоже?» — Продолжил настаивать Вика. «Может, у него есть духовное оружие?» «Отстань!» — она повисла у него на плече и сказала то, чего я точно от нее не ожидал. «Артур, милый, пожалуйста, ты пьян, ты...» Ты можешь не выйти из драки победителем. Да, лучше не вмешивайся, — посоветовала и Лиза. Эх, не дают геройствовать. Он после небольшой задержки все же плюхнулся на стул. Да, все нормально, Артур, расслабься, — прокомментировал Влад. Скоро появится охрана. Крик становился все громче. Накал нарастал. И где эта охрана? Обернулся я на друзей. Влад пожал плечами. Лиза сказала, что сейчас бегает, позовет. Только Артур и Вика будто не услышали моего вопроса. Парень приобнял девушку, и они мило ворковали, совсем забыв о недавнем порыве геройствовать. Ладно, у всего есть свой предел. Я встал из-за стола, выпил для бодрости остатки коктейля и уверенно потопал в сторону пьяного мужика, что докопался до беззащитной девушки. Эй! Артур нахмурился. А почему это вы его не пытаетесь остановить? Вика с Лизой, что уже встала из-за стола, молча переглянулись. В этой ситуации они прекрасно понимали друг друга без слов, поэтому тактично промолчали в ответ на вопрос Артура. Только Влад, потягивая теперь уже другой разноцветный коктейль и увлеченно наблюдая за происходящим, не смог удержать язык за зубами. «Так он справится. Зачем же его останавливать?» Девушки пробили синхронный фейспалм и одновременно посмотрели на своего кудрявого друга, как на полного придурка. «А я бы, значит, не справился, да?» возмущенно фыркнул лидер команды. Мгновенно припомни, что они его останавливали. «Нашел кого слушать. Лучше расскажи нам какую-нибудь историю», — жарко шептала Вика в ухо Артуру. «Ладно, расскажу. А ты...» — он посмотрел на кудрявого друга. «Сиди уж там, пей свой цветной коктейль и не болтай лишнего». Я уверен, шел к пьяному здоровяку, слегка пританцовывая в ритм музыки. «Не злиться же мне, а вот поторопиться бы не помешало». Еще немного, и это пьяное животное начнет распускать руки. Последние шаги, и вот я у широкой спины. Говорю нарочито громко. «Девушка, у вас какие-то проблемы?» «Смотрю на лысого толстяка. Может, мне помочь вам уладить?» «Что ты сказал, чертов щенок?» Здоровая туша начала медленно оборачиваться ко мне.